Глава 46. Учик утром в северном Голливуде. Одетый в кожу, Тим зарядил Вальтер П-99. Чик чистила Берсу, сидя за журнальным столиком в гостиной. Женщина была бледной, как полотно. Она полировала пистолет, забывая смазку, но не останавливаясь. Чик рассказала Тиму, что они с Долорес убили близнецов. Ирригированный Оскар стоял тут же на столе. «Ничего общего с поджиганием плагатов, красавчик. Ты сожалеешь?» «Боже мой, нет, конечно. После того, что мы пережили, наша реакция была довольно логичной. Импульс, животный инстинкт. Вот и все. Режиссер посмотрел на стол. «Почти все. Один узелок развязан». Она взяла себя в руки. Еще один узелок. Выбить правду из кида. Он тоже заплатит?» «Может быть». «Я хотела бы стереть их всех с лица земли, но я сомневаюсь. Далора сможет убить мексиканца, сообщника Кида». «Ты поможешь ей?» «Нет, это не моё дело». «Она утверждает, что этот мексиканец тот самый, кто расспрашивал Шона? Кто идет за мной?» «Наверняка он». «А как ты думаешь, она может справиться с этим в одиночку?» «Учитывая это, мы дадим ей настоящие пули», — ответил Чик. «По правде говоря, я думаю, что она не справится. Контрабандисты — отличные вояки». Тим наблюдал, как она прошлась по берсе. Началась резня. Две трети ПДС уже кормили червей. Их жертва виновна, как и другие. Но вместо того, чтобы ждать, она сама решила выйти на охоту. Развязанный узелок. Ну что ж, он скоро узнает, как это выглядит — развязывать узелки. Дэнинг связался с Тимом. Через полчаса он уже был у Чик. Исповедь Шона и его побег, убийца, отправленный за Тимом, больше не были для него тайной. С другой стороны, убийство близнецов стало новостью. Он также знал, что Кит и его мексиканский друг 12 лет организовывали похищение молодых девушек ради насилия. Среди жертв были Долорес и Чик. Дэнинг с восторгом думал о смерти Джеффри и Элли. Его радость усилилась, когда он узнал об участии Долореса. Он посмотрел на Чик с уважением, как на бомбу, которая вот-вот взорвётся. Затем он подумал о своей дочери, которая сейчас в «Большом яблоке» с Кидом. На секунду страх переполнил его, но он его отогнал. Это ничем не рисковало. Если бы Кид хотел причинить ей боль, он бы это уже сделал. Бывший порно -актер уже что-нибудь бы натворил, прежде чем затащил её в постель. Деннинг искренне надеялся, что он не ошибается. Он вставил один из DVD-дисков в плеер Чик и поставил фильм на паузу на моменте, где был Полье Вилья. Похитители Чик и Клары были одним и тем же человеком. А Режиссер знал о существовании мексиканца только от Элли и Долорес. Она никогда его не видела. Тим и Чик явно ждали объяснений. Они не понимали, почему Деннинг показывал им старое порно восьмидесятых. 80 80-х. Журналист указал на оружие на столе. «А у вас есть то же самое для меня?» Тим выглядел озадаченным. «Я думал, ты пишешь книгу». Уже нет. Он рассказал им о человеке в фургоне со шрамами на щеках. Он объяснил, как человек в темных очках следил за Кларой, а затем припарковался через улицу в день исчезновения его жены. Он указал на экран телевизора, где дрожало изрытое оспой лицо партнера Кида Холдина. Он, Клара, не подавала признаков жизни с 28 июля, со дня убийства Бартлмана. Деннинг промотал остальную часть фильма и остановился на титрах. Вилья Полья, Бретта Делаида, Саннику. Мы уже знаем, что Майкл Старк и Тео Портман работали в порно в 80-е, и большое стекло продавали продукты ПДС. Смерть Скотта Бартлмана принесла пользу всем. Оказывается, мексиканец, который похитил Клару из команды Саннико. Он приводит нас к Майклу и Тео. «И он был клиентом моей жены. Он знал ее, или, по крайней мере, знал, как она выглядит». Деннинг тяжело вздохнул. Труп, найденный у Бартлмана, был Кларой. Они подменили тело, чтобы настоящая Мария могла исчезнуть и вернуться под именем Долорес Фуэнтес, кинозвезды. Репортер встал, вытащил диск, сел, затем посмотрел прямо в глаза Тиму. «Так что не говори мне про книжки, пожалуйста. Эти ублюдки убили мою жену». Воцарилась тишина. Тим и Чик думали о том, как все повернулось. Деннинг не сводил глаз с Берсы. «Подожди», — сказал режиссер. «Полицейские не сняли отпечатки с трупа. Если это была Клара, они совпадают с теми, что у нее в правах». Деннинг покачал головой. «У моей жены права не вады. Там не снимают отпечатки. Когда она приехала в Калифорнию, она не меняла права». Чик сделала кофе. Они обсудили стрельбу и убийство. Чик была единственной, у кого был некоторый опыт в этой области. Деннинг был слишком расстроен, чтобы беспокоиться о последствиях, когда он совершит непоправимое. Тим мало говорил. Он боялся представить слишком конкретно, к чему это приведет. Он боялся, что упадет в обморок в решающий момент и предпочел перевести разговор на Ребекку. Он попросил Деннинга показать видео, где Майкл бежал из хижины в Муридж. Режиссер сразу узнала файл. «Да, Супер-8. Полюбуйтесь этой реалистичностью, посмотрите на эти цвета». «А кто это снимал?» «Ну я, конечно. Я же говорила вам, что мы планировали снимать Лесорубов в Муридже. С Кидом?» «Нет, только я. Я отдала ему все пробы, и после сортировки он хранил все архивы в своем кабинете. В итоге мы не воспользовались вилой». А откуда у тебя этот файл?» Тим кивнул Деннингу. «Вломился в автомобиль Кида. Это все долгая история. Во всяком случае, ему вернули оригинал. Анонимно, конечно». Он постучал по экрану телефона. «Ты знаешь, кто на этих фотографиях, не так ли?» «Майкл Старк». «Я думала, что он в отпуске или что-то в этом роде. Меня было не видно за деревьями. Он меня не видел». «Кит финансирует предпредпоследнего благодаря этому видео». «Что?» «Ты видишь дым на заднем плане? Единственный пожар там за полвека. Фильм датируется 23 августа, два года назад. Эта дата соответствует дню убийства моей сестры. Она жила в этой хижине». Заканчивала пустыню. Бож мой. Кит, наверное, видел сценарий и сопоставил факты. Майкл облажался. На 3 миллиона или больше. Чик медленно, недоверчиво покачала головой. Фильм закончился. Деннинг вышел из комнаты, пытаясь дозвониться до дочери. Нет ответа. Телефон выключен. Когда он вернулся в гостиную, Тим сказал, что пришло время поговорить с Долорес.